Дождливый субботний день в Виллидж. Постарев на один хоккейный матч и на одного покойника, я наблюдал, как грузовик Федерал-экспресс выруливает с Гринвич-Авеню на Вандам стрит Радиостанция, которая клянчила у меня 22 минуты, предлагая взамен весь мир, сообщила, что дождь будет идти все выходные. Так что можно было глазеть, не торопясь. В дождь я всегда думаю о людях, которых нет рядом. Если бы не дождь, и не вспомнил бы. Похоже, все мои друзья либо умерли, либо полностью переродились, либо стали вегетарианцами. Я чувствовал, что мертвые мне много ближе, живее как-то. Парень на грузовике «Федерал Экспресс» затормозил у моего дома. Я вспоминал моего старого друга Слима. Когда-то, давным-давно, люди жаловались, что его кошки шастают по мусорным бакам. «Почему ваши кошки всегда лезут в наши мусорные баки?» – спрашивали они. «Даже если доживу до старости, никогда не забуду ответ Слима». «Они хотят повидать мир», — говорил он. Парень вылез из грузовичка и направился к двери кузова. «В отличие от кошек Слима, я никогда не хотел повидать мир, но если дела пойдут так и дальше, могу захотеть». Два довольно странных убийства за одну неделю. Оба раза я оказывался на месте преступления прежде полиции, и единственное, чем мне удалось поживиться во всей истории, это стаканчик Джеймсон. «Может быть, я слишком строг к себе». Даже газеты писали об этих двух убийствах, хотя что можно написать об этом в городе, где убийство встречается едва ли не чаще, чем колбаса? Даже опираясь на те скудные сведения, которые были им доступны, журналисты сумели углядеть в обоих преступлениях изящный итальянский почерк. Полиция же все ищет корявый ирландский. Если бы только мы с Легауми могли сравнить наши данные. Маловероятно, конечно, что это произойдет, но иначе убийцу не поймать. Я смотрел на дождь, ничего не видя, или видели лишь то, что положено видеть, глядя на дождь. Парень из Федерал-экспресс посмотрел на клочок бумаги, затем помахал мне. Было слишком сыро, чтобы воспользоваться парашютом, да и парень был чернее, чем сама кукла, поэтому, чтобы избежать обвинений в расизме и секции, я сам спустился на грузовом лифте и открыл тяжелую металлическую дверь. «Пакет для 4W, мистер Фридман. Это вы?» — спросил он. «Имею счастье», — ответил я, расписался в квитанции, и поднялся наверх с длинным, около двух футов, узким пакетом из коричневой бумаги в руках. Обратного адреса не было. Я разорвал упаковку и открыл крышку узкой коробки. Внутри лежала розовая роза. К ней прилагалась маленькая белая карточка с напечатанным стихотворением. Оно гласило. «Срывай бутоны роз, дружок, Мгновения улетают, Сегодня свежий лепесток, На завтра...» умирает. Телефоны зазвонили в тот момент, когда я прикалывал Розу к своему охотничьему жилету. 12:37 тридцать семь Синтия на проводе». «Ты видел Макговерна? спросила она. «Не имел такой возможности», — ответил я. «Он на воле с вечера среды. Дома не появлялся?» «Нет», — всклипнула она. «Но начинается». «Из полиции приходили и звонили несколько раз. Они его тоже ищут». «Ну, он, наверное, надрался в хлам в каком-нибудь баре, куда его еще пускают. Это сужает пространство поиска. Может, я смогу его найти». «Три дня запоя для на пустяк». «Позвонишь, если найдешь его?» — спросила Синтия. «Конечно, и ты мне звони, если обнаружишь его раньше». Держалась она очень хорошо. Несмотря на врожденную неприязнь к владенистым мужчинам, женщинам и детям, я готов был признать, что Синтия растет в моих глазах. МакГовер, напротив, шел в прежней цене. Есть истинные ценности. Похоже, самое время собирать команду ветеранов в Виллидж и отправляться в поход по пивным. Но сначала надо было зачистить несколько висячих концов. При помощи кухонной лопаточки я выудил цветочную квитанцию из-под кошачьего туалета. Все равно я редко готовлю. Вынув квитанцию из конверта, который слегка отсырел, я спрыснул ее одеколоном Old Spice и засунул во внутренний карман жилета. После этого позвонил в полицию.